Глава 3. Даяна испарилась, а вместе с этим я ощутил, как исчезает державшая меня сила. Я встал с кровати и несколько раз присел, потянулся, помахал руками и ногами, выполнив небольшую разминку, и полностью остался доволен своим физическим состоянием. Одет я был в белую рубашку и белые же штаны. Босые ноги утопали в мягком ворсе пушистого коврового покрытия комнаты. Потянувшись к силе, легко коснулся ее, и на моей ладони образовался небольшой шарик, сделанный из собственной крови. И что я должен делать? спросил я у пустоты, втягивая кровь обратно через поры. Просто выйди из этой комнаты, сразу же ответила мне Даяна. И все? И все! Недолго думая, я подошел к двери, в которую ушли люди в белых халатах в мое первое появление в этом месте. и просто толкнул ее вперед. Дверь начала медленно открываться, но, как я ни старался, не мог увидеть, что находится за ней. Там была лишь непроглядная темнота. Но если это поможет мне стать сильнее, то я готов шагнуть хоть в жерло извергающегося вулкана. Резкий крик боли ударил мне по ушам, стоило только оказаться за дверью. Это орал парень, размахивая обрубком руки. из которой во все стороны разлетались кровавые брызги. «Вот тебе и приехали». Я оказался посреди сражения, причем явно на проигрывающей стороне. Вокруг меня собралась горстка окровавленных мужиков с ранениями разной степени тяжести. Они орудовали мечами, топорами и копьями, отбиваясь от наседавших со всех сторон противников, которых было в несколько раз больше. Было заметно, что защищающие меня мужики гораздо лучше сражаются, но врагов было слишком много, и они просто закидывали их трупами. Вот еще несколько моих защитников упали замертво, а в образовавшуюся брешь заскочила пара дико орущих воинов с разрисованными лицами, один из которых тут же бросился в мою сторону. В одной руке он держал окровавленный меч, а в другой кинжал, очень похожий на трезубец. Все это происходило так быстро, что я даже еще не успел прийти в себя после столь резкой смены обстановки. Приближающийся ко мне воин замахнулся для удара, но перед ним неожиданно появился парень с отрубленной рукой. «Не тронь господина, выродок!" заорал он и грудью кинулся на клинок, который пронзил его насквозь. Мое лицо забрызгало еще теплой кровью. Парень оказался на удивление живучим. В уцелевшей руке он сжимал неказистый нож, который воткнул в шею своему убийце. Вот такой своеобразный обмен. Жизнь за жизнь. Мимо сцепившейся парочки пробежал второй прорвавшийся воин, замахиваясь шипастой дубиной, чтобы нанести мне удар. Вот только отчаянный поступок Безрукова помог мне прийти в себя. Вокруг было разлито кровавое море. Сила отозвалась так же легко, как и всегда. Удар воина завяз в кровавом щите, а в следующее мгновение он превратился в иссушенную мумию. Я поднялся на ноги и двинулся к прорехе, устроенной той парочкой. Мои воины пытались ее закрыть, но выходило у них, мягко говоря, дерьмово. В нее уже проникли еще три вражеских воина, и на подходе были следующие. Все они пополнили мой арсенал своей кровью, которая тут же пошла на создание брони. Хоть я и мог создавать пока лишь слабую, почти не сдерживающую удара в защиту, это было определенно лучше, чем оставаться совсем без защиты. «Господин вернулся! Он снова с нами! Хвала всем богам, что господин смог справиться с той отравой! Сейчас кровавый Влад покажет вам, как нападать на наши земли степное отродье!» «Мужики, держаться! Кровавый Влад с нами!» Начали раздаваться возгласы со всех сторон, и окружающие меня мужики моментально воспрянули духом, начав рубить с удвоенной силой. Я же просто шел вперед, собирая свой кровавый урожай, расходуя кровь и тут же пополняя ее за счет убитых. Среди нападавших не оказалось ни одного одаренного, поэтому проблем у меня не возникало. Сперва я полностью очистил ряды своих защитников, а потом принялся и за остальную армию разрисованных. Максимум, который я мог себе позволить удерживать на нынешнем уровне силы, это удерживать кровь четырех человек. Но этого мне вполне было достаточно, чтобы убивать всех встреченных на пути. Этот бой я воспринимал как компьютерную игру, даже несмотря на всю реалистичность. Мой мозг просто отказывался воспринимать происходящее вокруг за реальность. Минут через 20 после моего вступления в этот, казалось бы, уже проигранный бой, огромная армия разрисованных в ужасе побежала, испугавшись лишь одного человека. К тому времени я имел с десяток мелких ран, в основном полученных от метких выстрелов вражеских лучников. Но с этими ранами я мог с легкостью справиться и самостоятельно. Завтра от них уже не останется и следа. Вот только я не мог понять, каким образом участие в подобных мясорубках поможет мне стать сильнее. Где противники, которые смогут сразиться со мной на равных? Как я уже говорил, на поле боя, где проливается много крови, воронцовы практически непобедимы. Остановить нас под силу лишь очень сильным владеющим». Когда вражеская армия побежала, за моей спиной раздались восторженные крики оставшихся в живых воинов. Но они резко стихли, когда над полем боя поднялся сильнейший ветер. Я даже не понял, что произошло, когда мир вокруг начал кувыркаться, а в груди отчаянно заныло. Кто-то нанес мне поистине сокрушительный удар. Вот только кто это был, я не смог увидеть, даже когда перестал кувыркаться и растянулся на пожухлой траве. врезавшись в иссушенное тело одного из разрисованных. Пролетел я метров пятьдесят и сейчас наблюдал, как тот же, кто отправил полетать меня, добивает остатки моих уцелевших воинов. Этот некто двигался с такой скоростью, что я даже не мог разглядеть его. Единственное, что мне удавалось увидеть, это лишь очертания фигуры, облаченной в какой-то доспех. «А вот и тот, кто поможет мне стать сильнее», Подумав об этом, я быстро восстановил собственную защиту и повесил вокруг себя на расстоянии 10 метров множество микроскопических сигнальных капель крови. Это поможет мне понять, с какой стороны последует удар и предпринять необходимые меры. А в том, что этот человек решится снова напасть на меня, я не сомневался. Наверняка ему так же, как и мне, нужно становиться сильнее. Из моих людей на ногах оставалось лишь 5 человек. Они встали друг к другу спинами и ощетинились оружием во все стороны. Но это им совершенно не помогло. Некто просто ухватил одного из мертвых и швырнул его в защитников, разбивая их строй. А следом за трупом примчался и сам нападающий, разбрасывая мужиков по сторонам, словно кегли в боулинге. С десяток кровавых копий выросли вокруг каждого из мужиков. Это единственное, чем я мог сейчас им помочь. Но и этого вполне хватило, чтобы этот долбанный флэш снова обратил на меня внимание. Его первую атаку я прозевал, тупо не успевая за сумасшедшей скоростью. Спасся я лишь благодаря еще одной заготовке. В тот момент, когда враг задел одну из кровавых капель, вокруг меня моментально выросло множество кровавых шипов. Прием который был создан специально против быстрых противников. Большинство из подобных бегунов просто не успевали среагировать на моментально изменившуюся обстановку и сами насаживались на шипы. Но мой противник оказался на удивление способным и изворотливым. На ходу он успел ухватить еще один труп, которым и ближнее пространство было усыпано очень обильно, и использовал этот труп в качестве щита. Такой трюк он провернул еще четыре раза, пока вокруг меня не осталось шипов. От очередного трупа мне пришлось уворачиваться. Потом противник еще два раза опробовал мою защиту, убеждаясь в ее отсутствии. Эта заминка дала мне время, чтобы воплотить в жизнь еще одну ловушку, создание которой я знал только в теории. Впрочем, как и большинство примененных сегодня техник. Максимум, с которым мне приходилось работать до сегодняшнего дня, было 2 литра крови, поэтому использовать эту технику мне еще не доводилось ни разу. Крови вокруг было предостаточно. Моих боевых резервов хватило, чтобы покрыть толстым кровяным покровом землю в трехметровом радиусе от себя, не в ущерб сигнальным каплям. Если бы я использовал эту технику сразу, была слишком большая вероятность, что мой противник заметит ловушку. А теперь уже слишком поздно. Он уже попался в нее, и кровь начала делать свое дело. От резкой остановки мой противник по инерции полетел лицом вперед еще сильнее, вляпываясь в мою ловушку. Кровь моментально поглотила его. И даже несмотря на все попытки освободиться, через 10 секунд этот человек был мертв. Это явно был одаренный, причем довольно высокого уровня. Скорее всего, он владел аспектом ветра. Отсюда и его скорость. Будь он физиком, то моя ловушка не смогла бы убить его так быстро и, что самое главное, так легко. Сигнальные капли, до сих пор висевшие вокруг меня, резко взбесились, начав бить тревогу. Но было уже слишком поздно. На этот раз я даже не успел повернуться в ту сторону, откуда шла опасность, когда мою грудь насквозь пробила огненная стрела. «Ну как?» «Получилось стать сильнее. Тебе пошла на пользу моя помощь?» Вновь раздался голос Даяны, когда я пришел в себя. Яркий свет уже привычно пробивался сквозь закрытые веки. «После одного сражения трудно говорить о чем-либо, но это определенно пошло мне на пользу. Что это вообще такое было? Виртуальная реальность?» «Какая разница, если это помогло стать тебе сильнее?» «Ты уже готов отправиться обратно в свой мир или, может, хочешь стать еще сильнее?» «Глупый вопрос. Конечно, я хочу стать еще сильнее. Было еще множество техник, которые мне нужно было испытать. Теория — это одно, а вот практика — совсем другое. Тем более я впервые в жизни работал на максимуме своих возможностей». Даяна, услышав мой ответ, совершенно не удивилась. Она снова сказала мне просто выйти из этой комнаты. Дальше бои проносились один за другим. Меня неизменно выкидывало посреди боя, будь то какая-нибудь война, сражение на арене или вообще драка в подворотне. Каждый раз мне приходилось бороться за собственную жизнь. И если поначалу сражения не вызывали у меня особых проблем и сражались против меня в основном обычные люди, то примерно после десятого боя Все резко изменилось. Теперь я сражался против других одаренных. В основном это были физики и их возможные вариации. Бои стали для меня немного тяжелее, и поначалу я довольно долго не мог справиться со своими противниками, постоянно отправляясь на перерождение. После каждой смерти со мной разговаривала Даяна, пытаясь выяснить, почему я проиграл. Она заставляла меня анализировать не только сам бой, но и мой настрой. моё самочувствие и вообще любую мелочь, которая могла повлиять на исход боя. Сперва я отвечал ей неохотно, считая это пустой тратой времени, но постепенно понял, что только благодаря глубокому анализу я смогу что-то вынести для себя даже из проигрыша. Только сейчас я начал понимать слова отца и деда, что одаренные становятся сильнее только с получением необходимого опыта. До этого у меня был лишь опыт сражения на арене под присмотром взрослых с такими же сопляками, как и я. Из этих боев было нереально вынести хоть какой-нибудь действительно ценный опыт. Я заранее знал силы и возможности своего противника и выходил на бой уже подготовленным как в тактическом, так и стратегическом планах. А бои, на которые отправляла меня Даяна, были по-настоящему непредсказуемыми. Мне приходилось по ходу дела подстраиваться под меняющиеся с невероятной скоростью условия. И поначалу мне было дико сложно просто переключаться так быстро на решение новой задачи. В отличие от моего настоящего мира, если меня убивали на тренировке, а я решил называть это именно так, то больше я не возвращался в это место. Разговоры с Даяной и понимание собственных ошибок начали приносить первые плоды боев через пять. когда в схожей ситуации я поступал немного по-другому, и это позволяло мне выходить из боя победителем. Неизменным было лишь одно. После каждого поединка я непременно умирал, и было это делом рук Даяны. Сперва она пыталась юлить, говорить о недостаточном уровне доступа и тому подобном, но примерно после сотого моего вопроса по этому поводу все же не выдержала и сказала – что это она уничтожает мое физическое тело, присутствующее на испытании. Только таким образом имеется возможность вернуть меня обратно. Куда обратно, она не сказала, как бы я ни старался это узнать. Вообще, я удивлялся, что вся эта ситуация воспринимается моим разумом как что-то само собой разумеющееся. По идее, я должен биться в истерике или что-то в этом роде. Ведь я же умер в своем родном мире и продолжаю неизменно умирать после каждой тренировки. Но стоило мне только задуматься об этом, как мысли сами собой тут же переходили на другую тему. А в основном в такие моменты со мной начинала разговаривать Даяна. Порой я проводил за беседами с Даяной достаточно много времени, но что самое удивительное, не испытывал абсолютно никаких физиологических потребностей. Единственное, что мне здесь не хватало, так это общение с живыми людьми. Голос под потолком совершенно не мог мне дать необходимого. Да, я контактировал с людьми во время каждой тренировки, но одно дело сражаться насмерть, а другое просто вот так взять и спокойно поговорить. Сказав об этом Даяне, я надеялся, что она вновь предстанет передо мной в своем человеческом обличии, А в том, что она не человек, я от чего-то был уверен. Вот, правда, еще не решил, кто она. Искусственный интеллект или какая-нибудь высшая сущность, типа богиня и все такое. Чем больше я сражался, тем сильнее ощущал, что с каждым боем становлюсь сильнее. Сложные техники начинали у меня получаться гораздо чаще и с меньшим расходом крови. Контроль над собственным даром вышел на совершенно новый уровень. Сейчас я наверняка поднялся минимум на пару ступеней. И если до попадания в это место находился на третьей ступени, то теперь наверняка поднялся, если и не на пятую, то на пик четвертой ступени гарантированно. Мне оставалось всего три ранга до высшей ступени мастерства владения силой. Но это только по моим ощущениям. Чтобы точно убедиться, нужно было обращаться к целителю и желательно не ниже той же пятой ступени. А в случае, если он подтвердит мой возросший уровень силы, мне дадут месяц на освоение всех необходимых техник, которым открывается доступ на этом ранге. По истечении отведенного мне времени состоится экзамен, на котором я должен буду продемонстрировать владение этими техниками. Если аттестационной комиссии что-то не понравится, они спокойно могут завернуть меня и отправить снова учиться. И так до тех пор, пока моя техника не удовлетворит придирчивых судей. Сейчас, проведя уже больше 500 боев, я наконец начал понимать все свои ошибки, совершенные в предыдущих боях с Голицыным. Если в первый раз я не мог ничего изменить, то в два других косячил знатно. И чем больше я продолжал сражаться, тем яснее мне вырисовывалась картина собственных ошибок, которые я теперь совершенно точно не совершу. В очередной раз, очнувшись в своей комнате после тренировки и последовавшей смерти, я начал сразу же разбирать прошедший бой, не дожидаясь появления Даяны, которая, к моему удивлению, на этот раз сильно задержалась. На этот раз мне достался очень сильный противник. Чистый физик, как и Голицын, да и по своим возможностям он мало чем отличался от своего земного коллеги. Даже несмотря на все свои возросшие способности, Я не мог пробить его защиту, а идти на очередную добровольную смерть после применения уникальной способности собственной крови мне совершенно не хотелось, по крайней мере, в начале боя. Да и кому бы захотелось добровольно умирать? Встретиться с этим человеком мне выпало на стадионе, поле которого было полностью засыпано песком. Кроме нас двоих здесь больше никого не было, и поэтому для этого боя мне пришлось использовать лишь собственную кровь. что очень сильно ограничивало мои возможности. Как итог, меня знатно поваляли по стадиону, выбивая всю дурь, а после и вовсе переломили об колено. Причем делал этот человек все настолько грамотно, что даже не позволял мне прикоснуться к его коже и применить посмертную технику. А я уже был готов прибегнуть к последнему средству в своем арсенале. Этот бой мне ясно дал понять, какая пропасть между мной и отдаренным подобным Голицыну. Отсюда я сделал лишь один вывод, что мне нужно еще тренироваться и тренироваться. Вот, правда, Даяна не разделяла со мной этого мнения. Мне вообще ее голос показался каким-то странным и заторможенным. Вместо уже ставшим для меня привычным разбором полетов, она заявила, что мне пора возвращаться домой. Отпущенное время истекло.